глава двадцать два они ждали своего рейса в аэропорту внуково обмениваясь лишь быстрыми взглядами все сидели в разных местах словно были незнакомы друг с другом миленкин любезничал с какой-то девушкой артем дремал на скамейке ни на кого не обращая внимания валерий измайлов читал газету серебряков нервно ходил по залу в ожидании разрешения на посадку Только Высоченко сидел, глядя перед собой, словно размышлял над состоявшимся вчера ночью разговором. Когда, наконец, объявили о посадке, Серебряков подошел к полковнику. — Я нервничаю, — сказал он. — Как там Оля будет одна? Вы ей даже хлеба не оставили? — У нее осталась мука, — строго ответил Высоченко. — А продуктов, которые есть дома, хватит ей на две недели как минимум. — Я же объяснил, что ей нельзя выходить из дома. — С тобой невозможно разговаривать, — раздраженно заявил Серебряков, отходя в сторону. Когда сдавали чемоданы в багажное отделение, полковник внимательно смотрел, как Миленкин и Артем сдают два чемодана с деньгами. Все прошло спокойно. Правда, в последний момент кто-то из персонала спросил. — Что у вас в чемодане? — Книги, — спокойно ответил Миленкин. На внутренних рейсах никогда не бывало таможенников, и на этом строился расчет полковника. Чемоданы были благополучно приняты, и они отправились на предполетный контроль. Разумеется, оружия ни у кого из них не было, все прошли в самолет. Места Серебрякова и Высоченко оказались рядом, что совсем не понравилось полковнику. Остальные трое боевиков оказались в разных местах самолета. Высоченко пришлось во все время полета слушать жалобы Серебрякова, пока, наконец, ему это не надоело. — Хватит, — жестко сказал он, — еще одно слово, и я тебя удавлю. Я же тебе объяснил, что Оля должна сидеть дома, иначе все кончится для нее плохо. Неужели не ясно? А теперь заткнись и больше ни слова. В минводах их встречали. Двое боевиков переняли чемоданы и провели прибывших к машинам. Высоченко сел в первую вместе с Серебряковым. — Добрый день! — весело сказал сидевший в машине рядом с водителем мужчина с обритой наголо головой. Это и был Казбек. «Здравствуй — Здравствуй! — кивнул Высоченко. — Деньги привезли? — спросил Казбек. — Привезли. Больше миллиона долларов. — Вах! Как здорово! — улыбнулся Казбек. — Тогда на все хватит. И оружие купим, и машины, и технику. Ты убежден, что самолет все еще там? Конечно, убежден. Его занесло песком и снегом, но он там. Мои братья все время смотрят, чтобы там никто не появился. Почему его до сих пор не нашли? В тот день был очень сильный снегопад. Они могли ошибиться, неправильно просчитать место падения самолета а потом ветер завалил все снегом и песком. — И его не могут до сих пор найти? — подозрительно нахмурился Высоченко. — Не нравится мне все это, очень не нравится. — Ребята уже готовы, — пожал плечами Казбек. — Все ждут вашего сигнала. — Можем сразу же выехать. Как только заплатим, нам дадут машины и оружие. Там такое оружие привезли, что вы все удивитесь. За деньги можно достать все, что угодно. Сколько они хотят? Четыреста тысяч, но там есть и пулеметы, и гранаты. Покупаем большую партию, поэтому нам делают большую скидку. Где находится товар? В 30 километрах отсюда. Мы поедем на джипах. Они надежные люди, не подведут. А о чем говоришь? — даже испугался Казбек. — Разве с такими делами на Кавказе шутят? Если они подведут, то они конченые люди. У нас нельзя обманывать в таких вопросах. Здесь все про всех знают. — Ясно. А машины как? — Их приготовят в другом месте. Нам нужны грузовики и джипы. Еще сто тысяч, и прямо сегодня можем забирать машины. — Форма. — С этим вообще нет проблем, — засмеялся Казбек. «Любую форму найдем, и почти даром. Но если будем ехать через Чечню или Ингушетию, форму надевать нельзя. Там военных не очень любят. Сами понимаете, трудно будет проехать». «Что ты советуешь?» «Надо ехать в объезд. Правда, два дня потеряем». «Нет», — решительно возразил полковник, «у нас нет времени». «Ты хочешь ехать через Чечню?» — не поверил своим ушам Казбек. «Конечно». «Иначе мы не успеем. У нас мало времени. Кроме нас о самолете знают и другие», — зло сказал Высоченко, взглянув на Серебрякова. Тот молчал, понимая, что лучше помалкивать. «У нас нет времени», — повторил полковник. «Плохо», — с сожалением сказал Казбек. «Очень плохо. Нельзя было про самолет говорить. Нельзя было, чтобы кто-то знал. Теперь придется через Чечню ехать. Это очень плохо». «У нас в основном все русские. Как мы их спрячем? Как объясним, зачем едем? Еще подумают, что из ФСБ или провокаторы какие-нибудь, и всех нас перестреляют». «Что ты предлагаешь?» — спросил полковник. «Только в объезд», — вздохнул Казбек. «Другой дороги нет». «Поедем через Чечню», — упрямо сказал Высаченко. — Послушай, дорогой, — повернулся к нему всем телом Казбек, — ты, видимо, себе смерти ищешь. Жить не хочешь, да? А мне еще хочется жить. Меня вместе с вами расстреляют. Почему я должен идти с тобой на верную смерть? — Нет. Если ты хочешь, ты сам оттуда и поедешь, один, без нас. А мы поедем в обход. — Сначала нужно взять оружие и машины, — сказал Высаченко. — Потом решим окончательно. «Если есть хотя бы один шанс, нужно прорываться». «Нету шанса ни одного!» — загремел Казбек. «Это тебе не кино! Пострелял, проехал, даже одно селение не проедешь. Миномет поставят и шарахнут по нашей колонне. Ты знаешь, что такое миномет?» «Не ори!» — тихо сказал полковник, резко задрав джемпер вместе с рубашкой. На его теле были видны шрамы от осколочных ранений. «Видишь?» — спросил Высоченко. — Я знаю, что такое миномет, и знаю, как бывает больно, когда из него в тебя попадают. Но именно поэтому мы и должны прорываться там, где нас никто не будет ждать. Иначе нас могут перехватить в пути. Или еще хуже — пойти за нами к этому самолету. Казбек сцепил зубы и пробормотал ругательство. Он не знал, как разговаривать с этим странным человеком. Через час они были уже на месте. В небольшом поселке стояло несколько грузовиков. Около них ходили вооруженные автоматами люди. Они подъехали прямо к грузовикам. Казбек выпрыгнул из машины и довольно долго беседовал с человеком средних лет в военной камуфляжной форме, без погон. Потом сделал знак рукой. Высоченко выбрался из автомобиля, подошел к Артему. «Отсчитайте четыреста тысяч», — тихо сказал он ему. И только после этого направился к Казбеку, стоявшему рядом с неизвестным. «Привезли товар», — радостно сообщил Казбек. «Все, что мы просили. Отдадут вместе с двумя машинами в качестве презента, если добавим еще пятьдесят тысяч». «Хорошо», — кивнул Высоченко. «Но я должен посмотреть, что за товар». «Чего там смотреть?» — пожал плечами человек в камуфляже. У него было полное бабье лицо с жирными складками и маленькие поросячьи глазки. Он явно торопился. Высоченко обратил внимание, что остальные его люди, охранявшие машины с оружием, были в форме офицеров и прапорщиков вооруженных сил. Он поднялся в кузов, открыл один ящик. Здесь лежали гранатометы, упакованные в маслянистой бумаге. Высоченко задумчиво потрогал их. Потом попросил открыть другой ящик. В нем находились автоматы. Полковник поднял один. Это была последняя модернизированная модель универсального автомата Калашникова, которая еще не поступила на вооружение армии. Высоченко нахмурился и закрыл крышку. Он спрыгнул на землю и пошел ко второй машине. — У нас здесь есть даже управляемые снаряды земля-воздух! улыбнулся ему прапорщик, стоявший у машины. Если хотите, можем привести управляемые снаряды, кивнул тяжело дыша Высоченко. Он вдруг резким ударом кулака свалил прапорщика на землю. Управляемые снаряды, заревел он, оборачиваясь и бросаясь к человеку в камуфляже, приехавшему во главе группы. Тот испуганно попятился. Высоченко схватил его за шиворот. — Это ведь армейское оружие со складов! — хрипел он. — Как же ты можешь, сукин сын, торговать всем этим? Мы там умирали, а ты у нас за спиной оружие продавал, гнида! — Стой! — раздалось у него за плечами. И он почувствовал, как ему в спину уперлась дуло автомата. — Отпусти его! — сказал уверенный голос. Полковник обернулся. Позади него стоял один из продавцов оружия в капитанской форме. «Сукин сын!» — сказал полковник, обращаясь к нему. «На нашей крови деньги себе делаете! Вам нужно, чтобы война здесь никогда не кончилась!» «А ты моралист?» — спросил капитан, грязно выругавшись. «Ты разве сюда не за товаром прибыл? Или деньги твои чистые? Плати деньги и проваливай!» «Тоже мне архангел божий!» «Откуда оружие?» — спросил Высоченко, все еще не отпуская человека в камуфляже. Но капитан не стал медлить. Он поднял приклад автомата, ударил полковника. Тот упал. Капитан навел дуло автомата в лицо упавшему. «Кончай дергаться!» — зло посоветовал он. «Мы решим, что ты сюда не за оружием приехал, а хочешь подставить нас. Если тебе нужны машины, бери их. Если не нужны, проваливай». «Подожди!» — отвел его автомат, бросившийся к ним Казбек. «Вон деньги несут! Ты не видишь, разве он раненый был! Не в себе человек!» Капитан убрал автомат и плюнул себе под ноги. Прямо рядом с лежавшим на земле Высоченко и отошел. Другой продавец начал считать деньги. Стоявшие около грузовиков вооруженные люди опустили свои автоматы. «Все правильно!» — кивнул считавший деньги. «Ровно четыреста тысяч!» — Еще пятьдесят и две машины ваши, чтобы не перетаскивать оружие. — Нет, — возразил Казбек, — твои машины нам не нужны, у нас будут свои. — Сейчас мы уедем. Вечером тебе пригонят твои грузовики. — Как хочешь. Мне все равно. Высоченко поднялся с земли. Он понимал, что глупо сорвался. Оружие было заказано, его группа не могла обойтись без него. И капитан был прав. Деньги, которые они привезли, были в крови убитых, но все равно он чувствовал себя очень плохо. Одно дело грабить банки, а совсем другое — продавать родину и своих товарищей, считал полковник. И хотя такие рассуждения были изначально порочны, и он подсознательно понимал это, тем не менее для него, офицера, прошедшего войну, подобное предательство было неслыханным кощунством. Еще тогда, когда их перебрасывали на эту грязную войну, среди солдат и офицеров ходили слухи о предательстве генералов и штабных крыс, которые находились в тылу. У чеченцев неожиданно появлялось самое совершенное оружие последних моделей, самые надежные аппараты связи. Они знали о всех передвижениях воинских частей и даже знали пароли, которыми офицеры вызывали друг друга. Без массового предательства такое было бы невозможно. Чеченская война была самой грязной и подлой, которую только можно было себе представить. Куда уж хуже, если генерал, одной рукой посылающий своих солдат на смерть, другой рукой продавал их врагам оружие и боеприпасы. И хотя подобные слухи доходили и до полковника, он всегда их отвергал, считая невозможным подобное невероятное предательство. Увы, теперь он был вынужден убедиться в этом лично. Всю дорогу назад он угрюмо молчал. Казбек, понимавший его состояние, ничего не говорил. Даже Серебряков, испуганный случившимся, сидел, забившись в угол и ничего не пытался обсуждать. К четырем часам дня они уже были в Минводах. — Грузовики подождут нас на нашем складе, — решил Казбек, — а мы поедем за машинами, чтобы сразу перегрузить на них оружие. Высоченко молчал, закрыв глаза. Кажется, его уже ничего не могло удивить в этой жизни.